В ожидании такой подсказки Кот подумала об изуродованном теле в шкафу. Судя по всему, юноша был убит менее суток назад. Потом её мысли снова вернулись к Лауре, чей труп ещё не успел остыть, к Саре и полу Темплтон, к брату Лауры Джеку и его жене Нини. 6 человек погибли за какие-нибудь 12 часов. Пожиратель пауков явно не был рядовым социопатом, который довольствуется шестью телами в год или больше. Говоря языком полицейских и криминалистов, которые специализировались на розыске и обезвреживании подобных людей, он был горячим то есть находился в той фазе заболевания, когда неутолённые потребности и желания горели внутри его жарким огнём. Но Котая, которая твёрдо решила вскоре после получения диплома защитить докторскую диссертацию в области криминологии, пусть даже для этого ей пришлось бы обслуживать столики в ресторане ещё 6 лет, чувствовала, что этот парень не просто горяч он был единственным в своём роде только отчасти совпадая со стандартными клише разработанными психологией для подобных типов он был чуждым и чужим словно пришелец словно сбежавшая из тайной лаборатории безжалостная и непобедимая машина убийца И если интуиция не придёт к ней на помощь, у неё не будет ни одного шанса спастись. Стараясь успокоить вновь оживший страх, кот припомнила широкое зеркало заднего вида, которое заметила в кабине, когда сидела в кресле водителя. У дома на колёсах не было заднего окна, следовательно зеркало обеспечивало убийце обзор холла и кухонного блока. Как она стала называть крошечную столовую и закуток для готовки. Коридор, в который выходили двери кладовой, ванной, спальни, тоже наверняка просматривался. поэтому если дьявольское счастье будет на его стороне и он поднимет голову как раз тогда, когда кот выскользнет из спальни, то она тут же будет обнаружена. Когда момент показался ей подходящим, кот и рискнула приоткрыть дверь. Свет в коридоре был погашен и она восприняла это как добрый знак, свидетельствующий о том, что высшие силы Благоволят её начинанию. Стоя в темноте, кот бесшумно затворила за собой дверь спальни. Лампочка над обеденным столом продолжала гореть. Впереди мерцала зелёным светом приборная доска, а за витравым стеклом упирались в темноту серебряные клинки фар. Сделав несколько шагов к двери ванной, Кот и вышла из благословенной тьмы коридора и пригнулась пониже, прижимаясь к стене обеденного отсека. Выглянув из-за нее, она увидела в двадцати футах впереди себя спинку водительского сидения, над которым темнела голова. Убийца был очень близко, буквально рукой подать, и впервые за все время он показался котом. уязвимым. И всё же она решила не делать глупости и не бросаться на врага, пока он за рулём. Стоит убийце услышать её или заметить в зеркале движение, и он сразу вывернет руль или нажмёт на тормоза, отчего кот по инерции полетит вперёд. Потом он остановит машину и нападёт на неё прежде, чем она успеет добраться до задней дверцы. Или просто повернётся вместе с креслом, вытащит пистолет и выстрелит в упор. Дверь, через которую убийца втащил фургон тело Лауры, находилась с левой стороны, совсем рядом с кот. Она села на верхнюю ступеньку внутренней лесенки и спустила ноги вниз. Теперь её прикрывал от водителя крошечный закуток столовой. Нож кота и положила на пол. Выпрыгивая из машины, она может не устоять на ногах и упасть. Если нож все еще будет при ней, когда она покатится по асфальту, то поранить себя будет проще простого. Разумеется, кот не собиралась прыгать на полном ходу, а дожидалась, когда машина остановится на светофоре. Или когда на крутом повороте убийца вынужден будет снизить скорость. Перспектива сломать ногу или потерять сознание, ударившись головой об асфальт, вовсе ей не улыбалась. Потому что тогда она не сумеет быстро убраться с дороги и найти подходящее укрытие. В том, что убийца узнает о её побеге почти сразу, кот и не сомневалась. Он услышит, как открывается дверца, услышит ворвавшийся в салон шум ветра или заметит её силуэт в наружное зеркало заднего вида. Даже если убийцу что-то отвлечёт, он начнёт подозревать, что с его коллекции трупов ознакомился кто-то посторонний. Лишь только услышит, как встречный поток воздуха с грохотом захлопнет выпущенную беглянкой дверь. В этом случае он запаникует и, остановив машину, непременно вернется посмотреть, в чем дело. Или не запаникует. Даже, скорее всего, убийца вернется и станет разыскивать ее с мрачной методичностью и целеустремленностью автомата. Этот парень был воплощением силы и самообладания, и кот с трудом удавалось представить его поддавшимся панике даже в самых чрезвычайных обстоятельствах. Фургон тем временем притормозил, и сердце кота и снова забилось сильнее. Убийца сбрасывал скорость, и она, пристав на ступеньках, взялась за ручку двери. Но дверь оказалась... запертый. Стараясь действовать как можно тише, кота с силой нажимала на рычаг, поднимала вверх, снова вниз, никакого эффекта. Запорной кнопки она не нашла, только замочную скважину. Кот припомнила странное бренчание, которое слышала сидя в тёмной спальне после того, как любитель восьминогих деликатесов закрыл входную дверь. Так вот, что это было. Ключ поворачивающийся в замке. Возможно, эта мера предосторожности была предусмотрена заводом-изготовителем, чтобы дети не вывалились на ходу. А может быть, этот ублюдок сам оборудовал дверь замком, чтобы помешать уличным грабителям или шаловливым подросткам. Проникнуть внутрь и увидеть скованные наручниками трупы с зашитыми глазами и застегнутыми на пуговицу ртами, которые в этот момент могли оказаться на борту. Трудно быть излишне осторожным, если в твоей спальне полным-полно мертвых тел. Скромность требует мер особого свойства. Фургон проехал перекрёсток и стал набирать скорость. Чтобы не пасть духом, кот пожурила себя за легкомыслие. Ей следовало знать, что убежать будет непросто. Ничего не давалось ей легко, никогда. Она снова села на ступеньку, привалившись плечом к пластиковому ограждению кухонного блока. Мысли стремительно пронеслись в её голове, сменяя одну другую. Пробираясь вдоль фургона, она видела ещё одну дверь, расположенную ближе к кабине, почти позади пассажирского сиденья.